Они послали книги в село Покровское. В следующем письме «Неходы» мы прочли такие строки. покровская я знаю. Я сам с Украины, и у меня с тех мест жили отец с матерью, два брата и сестра. Гитлеровцы наши село сожгли, и все мои родные погибли. Я остался один из всей семьи». «То ты не знаешь, что отвечать» тихо сказал Гай, когда Лёва закончил чтение. Помнится, они ни одним словом не коснулись этого в ответном письме, но мне казалось, что они почувствовали, что эта переписка нужна не только им, а и Анатолию Александровичу. Писали ребята по очереди, потом прочитывали письмо в классе и с общего одобрения посылали. Но как-то, когда Борис сказал «Я ответил Анатолию Александровичу прочитать», Рябинин суховато отозвался. «Что ж сегодня посылать? Сегодня за диктант 5 двоек, а на рисовании тебя выгнали из класса. Об этом, как, тоже написал?» Да, писать об этом было неловко. И Борис сконфуженно спрятал листок. Нехода обычно спрашивал о делах, и успехов то одного, то другого, выбрав наугад одну из фамилий. Под первым письмом подписались все. Он просил сообщить, как учится этот мальчик, какой предмет больше всего любит, с кем дружит, каким спортом увлекается, довольна ли им учительница. Так он познакомился со многими. В день, когда кто-нибудь получал плохую отметку, ребята не писали на север, Им хотелось посылать туда только хорошие вести. И тот, кто получил двойку, чувствовал, что подвел класс. Лишил всех удовольствия вовремя ответить другу. Мы стали богаче радостью. Новая дружба стала неотъемлемой частью нашей жизни. 8 марта. Так незаметно подошел март. По утрам бывало еще морозно, и воздух пощипывал ноздри, но небо уже голубело по-весеннему, и облака по нему плыли легкие и прозрачные. А 8 марта на углу нашего переулка появилась цветочница с лотком. На нем весело желтели первые мимозы. И яркие шарики ее были такие пушистые, будто на ветке сидели не цветы, а крошечные, только что вылупившиеся цыплята. Я вошла в класс и опешила. На моем столе стоял огромный букет мимозы, а перед ним большая металлическая чернильница, общая толстая тетрадь в красивом темно-синем переплете и коробка шоколада. Ребята стояли торжественные, праздничные, и во все глаза смотрели на меня. Возле чернильницы лежала длинная полоска плотной белой бумаги, а на ней три строчки, выведенные кем-то так старательно, что я даже не могла узнать почерк. «Дорогой Марине Николаевне, в международный женский праздник от ее учеников» прочла я. Что было делать? Я не знала, да и сейчас не знаю, хорошо это или нехорошо принимать от учеников подарки. Помню, когда мы были школьниками, мы дарили от всей души, и, конечно, обиделись бы, если бы наш подарок отвергли. Но тут я стояла в замешательстве, не зная, как быть. «Большое спасибо», – сказала я наконец Но, честное слово, ребята, для меня было бы самым лучшим подарком, если бы сегодняшний диктант вы написали без ошибок. «Ну, я так и знал, так и знал, что вы так скажете!» – воскликнул Боря. И в голосе его звучали разом торжество и возмущение. «А сейчас мы вот что сделаем», – продолжала я, раскрывая коробку. «Давайте праздновать женский день. ну католя! Угощайся. Горюнов даже руки спрятал за спину, плотно сжал губы и замотал головой. "Нет, нет, нельзя отказываться, когда угощают. Скорее бери. Мне ведь надо всех угостить", настаивала я. Толя беспомощно оглянулся и нерешительно взял конфету. "Теперь ты, Саша, бери-бери. Теперь ты, Лёша, Боря, Володя", говорила я проходя по рядам. Неудовольствие и растерянность на лицах ребят постепенно сменялись улыбкой, и когда я снова вернулась к своему столу, к счастью, хватило всем, и мне в том числе. Коробка была пуста. «А с тетрадкой знаете, что сделаем?» сказала я. «Давайте будем писать в ней о, о новых интересных книжках, которые мы прочли». «Как писать?» «Всем вместе?» С недоумением переспросил Ильинский. «Нет, по очереди. Прочитал интересную книгу. Возьми у лёши из шкафа тетрадь и запиши. А другие посмотрят и тоже захотят прочитать эту книжку». «А что писать-то?» «Вот сейчас обсудим. Я уже давно об этом думала. Будем писать так». Я взяла мел и стала записывать на доске. Ребята взялись за тетрадки. Во-первых, конечно, автор». Во-вторых, название и краткое содержание подхватил Саша Гай. Нет уж, возразил Борис, тогда не интересно будет читать, если я знаю, чем кончится, зачем же я эту книгу возьму? Давайте так. Имя автора, название книжки и то место, которое больше всего понравилось, предложила я. «Вот верно! Самое интересное место, чтобы сразу было видно, что за книжка!» – поддержал Боря. «Что же это выходит? Все общее, а вам ничего не подарили!» – сердито сказал Саша Воробейко. «А цветы?» – сказала я. «И чернильница добавил Рябинин. «Знаете, ее отец Ильинского сделал на заводе. Это вам!» «Мне?» – сказала я. «Вот и чудесно!» Чернильница и будет украшать мой стол в нашем классе. Что правда, то правда. Диктант в тот день не состоялся. И это плохо, конечно. Общая тетрадь. Читать ребята очень любили. И мы много читали вместе, оставаясь после уроков. Заведующая нашей школьной библиотекой Вера Александровна не раз шутливо пеняла мне при встрече. «У меня из-за вас всегда много хлопот. Кто-кто, а я уж лучше всех знаю, о чем вы говорите со своими ребятами. В первую же перемену, они сразу ко мне. Да им ту самую же книжку, про которую Марина Николаевна сказала. Иногда я коротко рассказывала интересный случай из книги, которую они еще не читали. А дальше что было? А что до этого сыпались вопросы?» «Отыщите книгу и узнаете», – неумолимо отвечала я. Или бывало, я начинала рассказывать содержание книги и затем, остановившись на самом интересном месте, говорила, «А дальше вы сами прочтете». В таких случаях Боря Левин просто выходил из себя. Стремительный и нетерпеливый, он близко принимал к сердцу судьбу героев и потому не выносил неизвестности. «Вы только скажите, хороший конец или плохой?» – допытывался он. Ребята присоединялись к нему и начинали умолять хором. «Ну, Марина Николаевна, ну, пожалуйста, вы только скажите, плохой конец или хороший?» Но я оставалась непреклонна. Книжку, знакомство с которой начиналось с такой вот загадки, ребята доставали непременно. Хоть с дна моря, а добывали. Так хотелось им прочесть самим, узнать до конца, о чем я рассказывала. И общая тетрадь в темно-синем переплете стала играть в нашей жизни большую роль. Сначала было немало забавного. Так, если верить записи Вити Ильинского, автором «Путешествия Гулливера» был некто Свист. А Саша Воробейко, прочитав немецкую сказку «Кукушка», а матери, которая обратилась в кукушку и улетела от бессердечных детей, добросовестно переписала ее в тетрадь всю, от первого до последнего слова. «Мы с удовольствием прочли эту умную и печальную сказку, но все-таки растолковали Саше, что так не годится, надо не все подряд переписывать, а только то место, которое больше всего понравилось». «А если мне все понравилось?» — резонно возразил Саша. «Так, может, ты и детей капитана Гранта целиком перепишешь?» — сказал Горюнов. «Надо посидеть, сообразить и выбрать», — поддержала я Толю. А про себя подумала, что и впрямь трудно выбрать из этой сказки какое-то одно место. Такая она тонкая, хрупкая и вместе с тем цельная, словно изумительная работа северных художников» резчиков по кости. Понемногу ребята научились выбирать из прочитанной книги по небольшому выразительному отрывку, и я всегда с острым интересом читала эти выписки. Горюнов выписал из голубой чашки Гайдара такое место. Ну что, забирая с собой сонного котенка, спросила меня хитрая Светланка, а разве теперь у тебя жизнь плохая? Поднялись и мы. Золотая луна сияла над нашим садом. Прогремел на север далекий поезд. Прогудел и скрылся в тучах полуночный летчик. А жизнь, товарищи, была совсем хорошая. А Гай из Тимура и его команды выписал вот что. «Будь спокоен», – отряхиваясь от раздумья, сказала Тимуру Ольга. «Ты о людях всегда думал, и они тебе отплатят тем же». Тимур поднял голову. «Ах, и тут, и тут не мог он ответить иначе, этот простой и милый мальчишка!» Он окинул взглядом товарищей, улыбнулся и сказал. «Я стою, я смотрю, всем хорошо, все спокойно, значит, и я спокоен тоже». Сквозь эти строки и слова я вдруг начинала видеть что-то внутреннее, сокровенное и в самих ребятах потому, что они выбирали в книге, нередко можно было судить об их мыслях, о том, что же их занимает. К тому же бесстрастная форма выписок и цитат постепенно перестала удовлетворять мальчиков. Как-то сам собой в записях появился еще один четвертый пункт, который можно было, пожалуй, назвать «Как я отношусь к этой книге». Сначала писали лаконично. «Очень хорошая книга. Читал бы и перечитывал без конца». Или «Книга замечательная, читал ее пять раз». Понемногу эти отзывы становились более подробными и обоснованными. «Мне очень жалко», – писал Горюнов о повести «Девочка и отца», – «что все мучения Коли и Лены оказались напрасными. По-моему, писатель неправильно заставил их зря вовремя» мучиться. И я подумала, что замечание Толи очень верно. Книга оставляет именно такое чувство гористого недоумения. Оказывается, Лена и Коля, сами того не зная, бежали от друга, и все все усилия Коли спасти девочку, уберечь ее от опасности, были просто-напросто не нужны. Зачем же это? Можно принять и оправдать любое страдание, любую жертву если они необходимы и осмыслены, если они во имя большой и справедливой цели. Но если препятствия выдуманы и преодоление их не истина, если события в книге нанизываются одно на другое просто ради занимательности, это очень плохо и ничему хорошему не может научить. Одни читали больше и записывали чаще, другие реже, Но никто не остался в стороне от синей тетрадки. Можно ли было, к примеру, не прочитать книжку, увидев, что написал о ней Боря Левин? Он обычно выражался коротко и крайне энергично. Прочитал четвертую высоту. Мне очень понравилось какая мужественная и бесстрашная была Гуля Королева. Она ничего не боялась. Или прочитал про жизнь и... И приключения Амунсена. Начал по утрам обливаться холодной водой. Этот мальчуган все стремился сейчас же притворить в жизнь. Каждое слово из книги принимал как руководство к действию. Да и не он один. Когда Горюнов после продолжительной болезни пришел в класс, стало ясно, что он сильно отстал по английскому. «Хочешь, я поговорю с кем-нибудь из старшеклассников», чтобы тебе помогли догнать, спросила я. Нет, спасибо, ответил Толя, я сам. Но тебе будет трудно, класс уже далеко ушел, мы попросим Леву, и он... Нет, не надо, я сам. Вежливо, но твердо повторил Коля, и, заметив, что я удивилась, объяснил. Когда Гуля Королева отстала по географии, Она же сама догоняла и отказалась от помощи. Помните? Экзамены. Еще в январе поселилось в нашем классе новое слово «экзамены». Шутка сказать, первые экзамены. С представителями из отдела народного образования, с ассистентами. Кажется, я волновалась гораздо больше, чем ребята. Иногда мне снилось, Анатолий Дмитриевич распечатывает конверт, вынимает текст диктанта или изложения. Я прочитываю его и вижу, что моим ребятам ни за что, ни за какие блага мира с этой работой не справиться, правила, которым я их не учила, слова, которые и мне-то самой не знакомы. Это было очень неприятное ощущение, и я начала побаиваться, как не пришлось бы испытать его наяву. Ближе к весне пришли в школу тесты экзаменационных билетов. Мы накинулись на них с жадностью. Читали, перечитывали, прикидывали на все лады. По силам ли это, ребятам? Справятся ли они? Понемногу успокоились. Мать Киры отпечатала тексты билетов по арифметике и по русскому языку на машинке, так что каждый получил по экземпляру. Многие занимались вместе. Я знала, что Горюнов, Гай и Левин собираются дома у Саши и повторяют билет за билетом. А иногда Горюнов вместе с Сашей воробейка приходит заниматься к Крумянцеву. Ильинский занимался с Селивановым. Выручка с Глазковым. Все-таки я по-настоящему волновалась. А они, по-моему, волновались больше для порядка. Так уж полагается, так принято. бояться экзаменов. Они слышали об этом уже четыре года подряд и даже раньше от старших. «Что вы там понимаете?» – пренебрежительно говорила Боря Левина его сестра Курноса и голубоглазая пятиклассница из соседней женской школы и заканчивала многозначительно. «Вот погоди, будут у тебя экзамены, тогда узнаешь». Наслушавшись таких речей, Боря пришел ко мне. Марина Николаевна, а это правда страшно. Вы нам расскажите, какие экзамены были в старой школе? Вот, оказывается, существом какого почтенного возраста была в представлении моих ребят. Боря, кажется, всерьез предположил, что я живой свидетель и участник экзаменов в царской гимназии. Мы писали изложения, разбирали ошибки, и я радуюсь и боясь верить себе, От раза к разу убеждалась, что язык у ребят стал лучше, свободнее и ошибок они делают гораздо меньше, чем прежде. Но ведь известно одно дело изложение, написанное в обычной обстановке, и совсем другое контрольная работа на экзамене. Нет, я никак не могла чувствовать себя спокойно. Накануне первого экзамена мы украсили класс, купили цветов на моем столе и на всех окнах лиловели кисти сирени, и самый воздух в классе стал душистый. «Не завянет до завтра», — волновались ребята. «А в чем приходить? В белых рубашках и в галстуках? Ох, а вдруг мне мама белую рубашку не выгладила?» «А я уже себе все выгладил», — сообщил Гай. всё это походило на подготовку к празднику. Только недавно, перед майскими днями, у нас тоже было много торжественных и шумных приготовлений. Но теперь-то на одном, то на другом лице проступало порою новое пытливое и серьезное выражение, словно мальчуган прислушивался к себе, спрашивая, как спросил меня Левин, «А это правда страшно? Как то я завтра? Справлюсь ли?» И на этот раз, как и в первый день занятий, Я поднялась ни свет, ни заря, торопливо оделась, умылась и вышла на улицу. 20 мая. Это день моего рождения. 23 года. Не так уж мало. Вдвое больше, чем почти любому из моих мальчишек. И первые в моей жизни экзамены. Да, именно это и есть мои первые экзамены. Все, что было прежде, выпускные экзамены в школе, когда я окончила 10 класс, и даже государственные экзамены по окончании института, все это сравнить нельзя с тем, что я испытываю сейчас. Именно сегодня я буду держать настоящий экзамен и за все прошлые годы за школу, за институт. Моя улица совсем еще прохладная, тихая. Справа из-за решетчатой ограды С соседнего дома протягиваются ветви, густо унизанные яркой, свежей зеленью. Ночью шел дождь, и знакомая старая липа, что-то запоздавшая в этом году, торопилась присоединиться ко всему зеленому, что уже несколько дней наполняло окрестные сады и бульвары. Передо мной шла женщина с девочкой лет 12. У девочки над воротником, между двумя туго заплетенными косичками, Неожиданно и забавно торчал красный уголок галстука. Должно быть, ужасно спешила, надевая пальто. Помни, Лена, приставки «из», «воз», «низ», «раз», «без», «чрез» пишутся так, как слышится. Не забудешь? Тоже в четвертом классе, подумалось мне. А на школьном дворе было шумно и людно, как в большую перемену. В такие дни, видно, никому не спится. Я быстро отыскала своих. Они были такие оживленные, нарядные, словно и в самом деле пришли на праздник. И Лёва был среди них, а не со своими девятиклассниками. Хотя, право же, у него в этот день могли быть свои заботы и волнения. А, впрочем, что ему волноваться? В девятом классе первый экзамен по географии. И судя по тому, каким хозяйским шагом иногда справлялся Лёва с нашими ребятами на сборах в любую точку географической карты, еще с зимы он завел такую игру в путешествие можно было не слишком о нем беспокоиться. «Здравствуйте! Здравствуйте, Марина Николаевна!» Несется мне навстречу. «Здравствуйте!» И поздравьте меня, — говорю я, — сегодня день моего рождения. — А сколько вам лет? — сразу деловито осведомляется воробейка среди веселого хора поздравлений. — На год меньше, чем прежде, — шучу я. — Как так? Почему? — Ну как же, было у тебя 5 рублей, рубль ты истратил Сколько у тебя остается? — На рубль меньше. — Я прожила еще год. Значит, осталось у меня на год меньше. Серьезно объясняю я, пробираясь сквозь толпу к дверям. Мне хочется скорее попасть в школу. Может быть, скоро уже распечатают конверты с текстами изложений. Ребята провожают меня, смеясь и поздравляя. И в коридоре я сразу сталкиваюсь с Анатолием Дмитриевичем. «Скорее!» – зовет он. «Надо идти в кабинет к Людмиле Филипповне. Сейчас будем распечатывать конверты». Людмила Филипповна открывает свой шкаф и вынимает пакет. «Тут не одна я. Тут все учителя и, кажется, все мы, молодые и старые, опытные и начинающие, с одинаковым чувством затаив дыхание, смотрим, как она ломает печать на конверте». Со стороны в эту минуту мы, должно быть, мало отличаемся от наших, охваченных предэкзаменационным волнением учеников. Наконец-то! тексты заложения у меня. Я пытаюсь прочесть его и сначала попросту ничего не вижу. По «Полно, полно!» – слышу я ласковый голос Натальи Андреевны. «Очень хороший рассказ! Ребята с ним прекрасно справятся! Вот увидите!» «Именинницей будете, я ведь знаю, как ваши ребята пишут». Звенит звонок, ребята гуськом поднимаются к нам на четвертый этаж, потом в необычайной тишине, не спуская с меня глаз, они рассаживаются по местам и застывают в ожидании. Я читаю им рассказ «Лесенка» о летчике-трусове, который спас жизнь своим товарищам. Борис начинает писать сейчас же, едва я успеваю дочитать последнее слово. Горюнов сосредоточенно смотрит на лежащий перед ним листок бумаги с печатью и, видно, обдумывает первую фразу. Савенков смотрит на меня и, только поймав мой ответный взгляд и улыбку, склоняется над листком. Проходит минута, другая, и вот пишут Все. В классе очень тихо, только скрипят перья, да изредка кто-нибудь глубоко вздохнет. Головы низко склонились над партами, перья скользят по бумаге, а с широко распахнутыми окнами шумно ссорятся воробьи, и где-то отчаянно звенит трамвай. Но для ребят внешний мир со всеми своими красками и звуками словно отступил куда-то, выключился на время из сознания – Они погружены в работу. Я смотрю на них. Год назад я даже не знала об их существовании. А сейчас каждый из них дорог мне и каждому я от всего сердца желаю удачи. Минут за 10 до срока ребята начинают сдавать первые работы. И когда раздается звонок, все 40 листков уже лежат у меня на столе. Ребята толпятся вокруг, я гоню их. Знали бы они, Как мне не терпится поскорее прочитать то, что они написали. «До завтра, до завтра», – говорю я. «Завтра в шесть часов консультация, а послезавтра устный русский», – подхватывают они хором. «Они хорошо написали, мои ребята. Так просто и непосредственно, словно герой рассказа их добрый знакомый. Вот передо мною листок Володи Румянцева. «Раз капитан решил, самолет у меня высокий, влезть в него трудно, а вдруг надо будет товарища спасти? Как же тогда? Сделаю я веревочную лестницу». Задумано, сделано. Сплел с себя летчик трусов веревочную лестницу, а она ему потом очень пригодилась. Дальше Володя описал, как именно это случилось, и закончил словами «Так капитан трусов, выполнил закон наших воинов, никогда не оставлять попавших в беду товарищей. А Сережа Селиванов сделал под своей работой приписку «Так поступил и мой старший брат». Понимая, что это уже не имеет прямого отношения к экзаменационной работе, он приписал это внизу листка, отступив на несколько строк. Но совсем не сказать о брате он просто не мог. Слишком близка к его собственной жизни оказалась живая правда прочитанного. «Часа через три я выхожу на улицу. День какой чудесный, какое солнце, небо какое синее. Даже не помню, когда в день моего рождения было столько солнца. На встрече идут двое молодых людей». «Какую тему писала?» – говорит один из них. Я смотрю на него с недоумением. «Вы из 10-го – догадывается спросить другой. «Мне сегодня исполнилось 23 года, я учительница», – говорю я, окинув их уничтожающим взглядом. И только потом, когда уже перестаю слышать за спиной сконфуженные и веселые извинения, соображаю, что обижаться, пожалуй, не стоило. Через день был устный экзамен по русскому языку. Ассистировал сам Анатолий Дмитриевич. Он никого не пропустил, всем задал дополнительные вопросы. Внимательно выслушав, как Савенков ответил на вопросы билета, он сказал. «Теперь напиши-ка на доске, чижа захлопнула злодейка западня. Так, и разбери по частям речи». Я ждала, чувствую внутри неприятный холодок. Я-то знала, какой тут кроется подводный камень. Чижа – существительная, одушевленная, нарицательная, мужского рода, единственного числа, а падежа – наступило молчание, и тут я с облегчением даже не услышала, а догадалась по движению губ, что Николай шепчет – про себя чижиху. Винительного падежа, закончил он с торжеством. А не родительного? спросил Анатолий Дмитриевич. Ну что вы, воскликнул Коля, а вы подставьте существительное женского рода и сразу будет видно. Анатолий Дмитриевич улыбнулся и отпустил Колю на место. На экзаменах по арифметике произошло одно недоразумение. «В каком году мы живем?» – спросил у Саши Гая мой ассистент Лидия Игнатьевна, после того, как он быстро и точно решил задачу. «В 1946. -м. Сколько полных столетий?» «19». «А в каком веке мы живем?» И тут Саша поразил всех. «Мы живем в двадцать первом веке», – сказал он. И, как это иногда бывает, от смущения охватившего его, он никак не мог понять ошибки и стоял на своем. «У нас теперь 21 век». «И жить торопится, и чувствовать спешить», – продекламировала Лидия Игнатьевна. «Три человека в классе получили похвальные грамоты». Их так хвалили и приветствовали, что я стала побаиваться, не закружится ли у меня голова. За Толю Горенова беспокоиться было нечего, за Бориса тоже. Это, пожалуй, слишком легкомысленно для того, чтобы быть по-настоящему чистолюбивым. Но Морозов просто раздулся от гордости, от удовольствия, от счастья. Он подолгу проставил у стенной газеты где упоминалось его имя, и у витрины, где среди отличников школы красовался его портрет. Но у всех без исключения настроение было самое радостное, летнее и бездумное. Лето впереди, долгий и солнечный праздник, позади хороший, хотя и не нелегкий год. А может быть, потому и хороший, что трудный? Часть вторая. 5. В. На Волге Еще до того, как начались летние каникулы, я знала, что буду скучать без ребят, но по-настоящему поняла это, лишь когда рассталась с ними. Я уехала на Волгу в дом отдыха. С детства я люблю лес и, кажется, целый месяц без передышки могла бы бродить по зеленым гебрям. А здесь в лесу конца краю не было, и Волга покорила меня с первой минуты, и окружали меня новые люди. Растянувшись на белом, мягком, горячем от солнца песке, я смотрела, как бесконечно, неутомимо, смеркая и сплёскивая, течёт мимо прохладное, живое серебро реки, и вспоминала своих ребят. Почему так часто стали ссориться Володя Румянцев и Андрей Морозов, прежде они были неразлучными друзьями. Да, вот Морозов, все-таки плохо я его знаю, способный, но такой чистолюбивый, с виду как будто все хорошо, но он не придет, не поделится как другие, тем что его волнует, занимает, почему так, не знаю, он бесспорно способен. И настойчив, учится одинаково хорошо по естествознанию и русскому языку, по арифметике и географии, но я давно замечаю, что ни одним предметом он не увлекается. Не Неинтересно ему учиться, что ли? В самом деле, я вспоминаю, Морозов всегда гладко, ровным тоном отвечает все, что требуется, решает задачи, читает стихи, и все это как-то безразлично с холодком я вот когда говорю садись ставлю тебе 5 на его узком с тонкими губами мелькает отблеск отблеск искреннего удовлетворения похоже что для него важна отметка сама по себе как будто он не просто учится а копит пятерки копит страстно упорно как настоящий скупец любуется ими ведет им строгий счет И еще я вспоминаю, Морозов один из немногих в классе, с кем все мои отношения ограничиваются только учебными делами. Он хорошо отвечает у доски, и я ставлю ему пятерку, он без ошибок пишет очередной диктант, и я опять вывожу пятерку. Казалось бы, мы должны быть довольны друг другом, но мы недовольны. Это не так просто объяснить, но что-то у нас не ладится, и я давно чувствую, Андрей Морозов хочет быть первым, непременно первым, всегда и во всем. Это его цель, источник всех его удовольствий. У нас есть еще один честолюбец, видите Ильинский. Его отец когда-то приходил ко мне поделиться своей тревогой, как бы сын не зазнался. Но у Ильинского тщеславие какое-то другое, более непосредственное, что ли. Он откровенно любит, когда его хвалят. И хотя я понимаю, что злоупотреблять этим нельзя, похвалить Витю приятно. Он весь расцветает и потом старается еще больше. После разговора с его отцом я стала осторожнее и убедилась, что хотя Витя и гордится своей математической шишкой, голова у него от успехов не кружится и выше товарищей он стать не старается. Ну а Вася Воробейка... «Что я знаю о Васе? Немного, почти ничего. В его табеле почти сплошь тройки, двоек не бывает. Но и четверка – редкая гостья. Получив четверку, Вася слегка розовеет от удовольствия, но молчит. А Саша Воробейка, который и сам имеет куда больше троек, чем четверок, хорошим отметкам брата радуется вслух, и что меня слегка забавляет, говорит покровительственно». Вот это здорово, ты бы почаще так. Или старайся, Васька, старайся, может и выйдет из тебя толк. Саша командует братом, и тот беспрекословно подчиняется. В обращении с Васей Саша достигает предельного лаконизма. Пойди, сделай, дай, убери. И если Вася идет, делает, дает или убирает недостаточно быстро, ему случается получить и тумака. Но никто другой не смеет тронуть Васю. «Сам обижу, а другому в обиду не дам». Вот смысл Сашиного отношения к брату. И тот, кто пробовал нарушать это правило, должен был иметь дело с самим Александром Воробейко. А все знали, что это не шутка. «Что ты за него заступаешься? Он не маленький и сам себя в обиду не даст!» Сказала я однажды Саше. «Именно, что даст. Он и драться толком не умеет». «А зачем ты его сам обижаешь?» «Я?» Саша неподдельно изумлен. Его подзатыльники так братски добродушны. Неужели они могут обидеть?» «Конечно, обижаешь», — настаиваю я. «Стоит только послушать, как ты с ним разговариваешь. Сбегай туда, поди сюда, подай то, принеси это». Он ведь так с тобой не разговаривает, не правда ли? Саша на секунду задумывается. Я старший. Какой же ты старший, если вы близнецы? Нет, я раньше родился. Вот Лёва старше вас всех, возражаю я, и он ваш вожатый. А ты слышал когда-нибудь, чтобы он разговаривал с вами так, как ты с Васей? Саша с интересом выслушивает мои доводы, но не принимает их всерьез. В теории он пожалуй даже согласен со мной. но отношения с братом складывались годами, вошли в привычку и притом вася так легко слушается, так охотно подчиняется. Сейчас воробейки в деревне у бабушки, а коля савенков поехал в лагерь. он будет там с лёвой и лёва обещал мне писать. О Коле я думаю часто. Как-то уже весной его привела ко мне рассерженная Вера Кондратьевна, учительница пения. Он упирался, не хотел идти. «Он срывает урок, не желает петь вместе со всеми», – пожаловалась Вера Кондратьевна. «Я несколько раз делала ему замечание, а он молчит. Если каждый будет молчать, это будет не урок пения, а игра в молчанку». «Почему ты не поешь?» – спросила я. Коля не отвечал и смотрел, как прежде, угрюмо и из-под Когда я шла домой, он по обыкновению встретил меня в переулке и, как всегда, без предисловий сказал. «Все пели. Отцы вернулись к нам домой. Зачем же я буду это петь?» В последнее время с ним подружился Гай, Коля был у Саши дома, это хорошо, а Саша на лето отправился в Дулу к Ивану Ильичу. Я так ясно представляю себе обоих, и деда, и внука, наверное, хозяйничает в том саду, где растет все на свете, хоть он и величиной с ладонь. Огорюно в Артеке. Как много нового он увидит, сколько узнает интересного». В таких раздумьях проходили долгие часы, солнце поднималось все выше. «Обгорю, пожалуй», – спохватилась я, когда под сомкнутыми веками всплыли алые круги. «О чем задумалась?» – слышится веселый голос Нины Станицыной, соседки по столу и по комнате. «Купаться? Купаться!» И мы до самого обеда плаваем, снова греемся на солнце и снова бросаемся в воду. Нина учится в институте инженеров транспорта. Люба Тимошенко в строительном. Мы живем в одной комнате и в столовой сидим за одним столом. Ночной разговор. Как-то поздно вечером, когда мы улеглись, начался разговор, который так естественно возникает между людьми. Едва они узнают друг друга. Мы вспоминали... Кто как встретил 22 июня, а потом День Победы. Сначала я слушала Нину и Любу, потом перестала даже слышать их голоса. Так ясно, так отчетливо вспомнилось мне мои 22 июня и 9 мая. Война застала меня в Ленинграде. Шура, мой брат, в то лето кончил аспирантуру, у него был отпуск, и он взял меня с собой». Оба мы были впервые в этом чудесном городе, ездили на острова, побывали в Эрмитаже, а вечером 21 июня, возвращаясь с концерта, долго бродили по окутанному белой ночью городу, бродили без устали, глядели на него и не могли наглядеться. Хорошо нам было, сколько чудесных, радостных планов строили мы на будущее». Встали, конечно, поздно, позавтракали, как ни в чем не бывало, а потом вышли на улицу, и тут нас ударило слово «война». Мы вернулись в Москву, вскоре Шура ушел в армию, в марте 42-го года он погиб под Игжатском. А день победы? Я проснулась среди ночи с внезапно сжавшимся сердцем, Кто-то бежал по лестнице с верхнего этажа и барабанил кулаком во все двери подряд. Я еще не успела сообразить, что происходит, только внутри что-то дрогнуло. Вспомнилось так в сорок первом и сорок втором годах раздался по ночам стук в дверь, и в пролетах лестницы метался возглас «Тревога, граждане, тревога». Но сейчас, в эту минуту забарабанили в мою дверь И я услышала мальчишеский голос «Войне конец! Войне конец!» Бывает радость, с которой ни на минуту нельзя остаться наедине, и хотя стояла глубокая ночь, мы все вышли из своих комнат и спустились во двор. Тут было полно народу, словно тень прошла перед глазами. Снова вспомнились мне те далекие ночи, когда в густой тьме Стесняясь, сдерживая дыхание, не смея зажечь спичку, толпились в этом дворе люди, ожидая своей очереди у входа в бомбоубежище. Вспомнилось, как после отбоя матери земли низто бледными от усталости и тревоги лицами на руках выносили спящих детей. Как выходя после одной такой ночи из подвала, люди жмурились и мигали от неожиданности. Весь двор искрился под еще не поблегшей луной колючим неестественным блеском. Двор сплошь был засыпан хрустящим под ногами стеклом. В ту ночь бомба разорвалась совсем близко, и из окон вылетели стекла. Да, всё это вспомнилось. И не могло не вспомниться. Да и не могло погасить счастье, которое светилось на каждом лице. В ту ночь можно было зайти в любой незнакомый дом, постучаться в каждую дверь, заговорить с каждым встречным. Все были полны одним чувством. Кончилась война. И потом, по-особенному сияющие насквозь пронизанные солнцем утро и день, все мы, не сговариваясь, пошли на Красную площадь. На белых, нагретых солнцем трибунах сидели целые семьи: старики, опирающиеся обеими руками на палки, старухи в платочках с узелками, всюду бегали дети, крепко взявшись за руки, проходили улыбающиеся девушки, слышались громкие праздничные голоса, шли часы. Ярко-голубое майское небо померкло, стало бледно-сиреневым, потом густо-синим а народу все пребывало и пребывало. И когда раздался голос диктора, вся площадь разом погрузилась в безмолвие, которое тут же взорвалось восторженными криками «Будет выступать Сталин!». Но первое же простое и прекрасное слово «товарищи» вновь принесло с собой глубокую тишину. Рядом со мной стояла высокая немолодая женщина. Она крепко сжала губы, неподвижно глядя прямо перед собой, и по щекам ее непрерывно текли слезы. А в двух шагах мальчуган, сидя на плече у отца, смотрел на нее с безмерным горестным изумлением, почти с упреком. О чем же можно плакать в такой день? Я-то знала о чем... И многие, многие на этой площади тоже знали, но вот отзвучали слова «С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!». Лучи прожекторов слились в небе живой светящей сеткой, и от этого оно было необычайно, поднялось над нами, стало безмерно высоким. Еще мгновение, и в эту лиловую тьму плеснули фонтаны огня И света. Салют. И Спасская башня стояла такая прямая, такая устремленная ввысь, прекрасная, как символ величия и покоя. А над Кремлевским дворцом огромной алой птицей парил флаг. Чудесный, счастливый день, радостный и трудный. И тут снова, словно пробудившись, я услышала голос Нины. Самое счастливое событие в моей жизни, протяжно говорила она, а если у меня не было в жизни никаких событий? Конечно, подумала я. Вспомнили 9 мая и заговорили о счастье. Ну, не событие, возразила Люба, а день, когда ты чувствовала себя очень-очень счастливой. А я всегда себя чувствую счастливой, ответила Нина. «Я же говорю, очень-очень счастливой, понимаешь?» – нетерпеливо повторила Люба. «Не так, как всегда, а особенно счастливой!» Наступило молчание. Я ждала, мне хотелось услышать, что скажет Нина, и вот она заговорила. «Ладно, только учтите, событий у меня не было. У меня очень обыкновенная жизнь, но я все-таки расскажу» только вам будет неинтересно, ну ладно, сами напросились. И во время войны я работала проводником в поезде. У нас была комсомольская бригада проводников, мы обучались малярному делу, столярному, слесарному, так что обходились в пути безремонтной бригады. Ездили мы по маршруту Москва-Новосибирск. В Москву везли военных или командировочных, а в Новосибирск женщин и детей с Украины, из Белоруссии, ленинградцев. Ребята многие ехали одни, родители у них погибли, и они были такие одинокие, притихшие, печальные, просто сил не было смотреть. Тогда и решили мы устроить в своем поезде детский вагон и оборудовать его как следует. Когда бригада стояла еще в Новосибирске на отдыхе, мы сложились, собрали деньги и купили игрушек, принесли кто посуду, кто книжки, кто цветы. Нас было 27 девушек, так что вещей набралось много. Потом одна девушка предложила устроить в вагоне подвесные люльки для грудных ребят. В общем, устроили очень хороший вагон. Получилось уютно и красиво. На больших остановках бегали за горячей пищей, в вагоне все время кипел самовар и потом еще попросили девушек из другой бригады, из ташкентского поезда, привезти нам шерсти и стали вязать ребятам варежки и носки. Мы старались в дороге развлечь ребят, рассказывали им сказки, читали им, пели. И верно, они немножко повеселели, даже улыбаться начинали, «А уж это...» – Нина замолчала на секунду и потом порывисто договорила. «Знаете, хуже всего, когда малыш до того намучился, что и улыбнуться не может». «Да о чем я говорила?» «Ну вот, а потом, по нашему примеру, детские вагоны стали устраивать и в других поездах, и мы были очень рады, счастливы», – добавила Нина, чуть помедлив. И так как мы молчали, она сказала извиняющим тоном. «Я же говорила, что будет неинтересно». «Неправда, очень интересно», – горячо сказала Люба. «Очень интересно, Ниночка», – ласково повторила она. За окном было совсем черно. По правилам дома отдыха нам давно уже полагалось не разговаривать, а спать. Я смотрела в это черное, точно бархатом затянутое окно и думала – вот и я об этом надо рассказать ребятам, ведь это им, двенадцатилетним, всего труднее объяснить, а надо, чтобы они поняли. Счастье не просто в личной удаче. Счастье жить для людей и работать для них, думать и заботиться не только о себе. Так вот все, что задевало и радовало меня, я мысленно пересказывала ребятам. Иной раз приходило в голову, не узость ли это, не ограниченность ли, почему все в жизни, все мои мысли, встречи и впечатления я свожу к одному, но нет, ведь это одно и стало в моей жизни самым главным и самым радостным. Я учительница, это самое важное. И самое хорошее, что я знаю о себе. Сентябрь. И снова наступил день, когда я всегда обвожу в своем календаре красным карандашом. 1 сентября. И снова я шагаю по знакомому переулку. Липы еще не успели растерять свое тусклое золото и лишь изредка под ногами шуршит сухой лист. Все казалось особенно чистым и четким в это утро. И ровный асфальт, и знакомые дома, и решетка забора, и безоблачное бледное небо. Так бывает, когда смотришь на улицу сквозь только что вымотая к празднику окно. «Марина Николаевна, здравствуйте!» – услышала я и, обернувшись, увидела Лешу Рябинина. Он держал за руку брата, семилетнего Петю. – Здравствуй, Леша! – Да как ты вырос? Ты ростом чуть не с меня, а Петя почему с тобой? – В первый класс идет, – с гордостью ответил Леша к Наталье Андреевне. Мы стояли, загораживая неширокий тротуар, и все улыбались, как в первую минуту встречи. Леша в самом деле вырос, и у него все такой же добродушный и деловитый вид уверенного в себе хозяйственного человека. Петя стоит рядом, чисто вымытый, с аккуратно подшитым белым воротничком. Башмаки его начищены до блеска, голова наголо острижена, глаза широко раскрыты. Едва мы двинулись дальше, как с противоположного тротуара с громким воплем «Марина Николаевна, Лёшка!», к нам кинулся Боря Левин, дочерна загорелый, с выгоревшими, совсем соломенными волосами. «Ох, здравствуйте!» – говорил он, захлебываясь. «Да чего я соскучился по школе, прям еле дотерпел. Вы еще Селиванова не видели, он вот такую черепаху притащил». Борис развел руками, едва не выронив портфель. Черепаха, как видно, была величиной с колесо. А Горюнов из Артека ракушек навез, камней всяких. Мы идем вчетвером, мешая прохожим, но на нас никто не сердится, нас обходят и оглядываются доброжелательно и с любопытством. А Борис все рассказывает, рассказывает, я не прерываю его и не пытаюсь расспрашивать, он так полон своим, что пока не выложит всех впечатлений, все равно слушать не станет. Едва мы ступили на школьный двор, к нам со всех сторон кинулись ребята. Я не успевала здороваться, не успевала всмотреться в одного, как передо мной, точно из-под земли, появлялся другой. Вытянулся, вырос, чуть ли не на голову Ильинский, очень загорел Горюнов. Как только во двор входил кто-нибудь из нашего класса, мы встречали его хором. А вот и Юра Лобутин. Здравствуйте, воробейки! Сережа Селиванов, ко всеобщему восторгу, появился в воротах с большой черной черепахой в руках. Толя Горюнов привез из Артека коллекцию камней и альбом рисунков. Лабутин, который провел лето на Кавказе, притащил большой кусок самшитового дерева. И каждому хотелось тут же, немедленно, на школьном дворе, где мы собрались задолго до звонка, рассказать обо всех своих приключениях за три летних месяца. «Это вы, Пятый В?» – спрашивает кто-то. Оборачиваемся. Перед нами незнакомый мальчик. Как и все ребята, он сильно загорел за лето, а коротко остриженные светлые волосы, густые, почти сросшиеся брови и ресницы совсем выцвели. Странно видеть за светлыми ресницами небольшие глаза, темные, точно спелые лесные орехи. Мальчугану должно быть неловко, и все молча разглядывают его, но он старается держаться независимо. «Я новенький», – говорит он, – «меня к вам послали, вы пятый В». «Четвертый В», – поправляет Румянцев, и тут же под общий хохот с сконфуженно машет рукой. «Какой четвертый? Пятый уже!» Весело поправляют его со всех сторон. Новенький ждет, пока ребята немного утихнут, и поясняет Моя фамилия Соловьёв, есть такое в списке, говорю я. Здравствуй, Игорь Соловьёв. Кто-то спрашивает, где он учился раньше, почему перешёл в нашу школу, но я слушаю не очень внимательно, я только что перехватила немного озабоченный и в то же время довольный взгляд Лёши, и теперь смотрю в ту же сторону, неподалёку от нас стоит его братишка Петя прижимая груди большой букет за ним выстроились еще 20 пар ребятишек таких же наряженных взволнованных с такими же круглыми глазами наталья андреевна внимательно оглядывает этот свой отряд когда подойдете к дверям школы снимите шапки не забудьте говорит она петя